Глава 23. Мы стояли на краю скалистого берега и смотрели на волны. Вернее, это я смотрела на них, обдумывая услышанное, а Даран пристально изучал меня. Все как тогда. С Максом. Море, небо, я и дракон. Правда, другой. Взгляд княжича нервировал, как и место, выбранное им для разговора. «Я совершенно не боялась разбиться, имея на руке волшебный браслет. Вот только он, увы, не защищает от других способов быстрой и безболезненной смерти. Или болезненной. Хотя Даррен дал слово, что вернет меня в Академию в целости и сохранности, все равно было как-то неспокойно. А вдруг решит убрать помеху с пути грандиозных отцовских планов. Он ведь здесь именно для этого, да? Чтобы Макс явился в драконьей земли без каких-либо помех». «Когда княжич открыл портал, я думала, что мы попадем в какой-нибудь деревенский ресторанчик, но он привел меня сюда, на берег моря, где нет никого, кроме нас и птиц, крики которых доносятся снизу. Сразу видно, что Даррен с Максом – братья. Предпочтения одинаковые. Твой так называемый жених все это знал, Алиса». После непродолжительного молчания вновь заговорил дракон. «До того, как с тобой познакомился». Парень успел вкратце рассказать мне о проекте «Источник» и о нашем с ним в нем участии. Все просто. Я – донор. Он – потенциальный потребитель моей магии, как и Алан и другие одаренные, готовые служить верой и правдой нашему монарху. Все они – будущие. или действующие защитники королевства. Именно ради их усиления и задумывался этот Тирсов эксперимент. Благая, вроде бы, цель, но все равно мерзко. А еще, я уверена, под красивой свитой идеи скрывается несколько уродливых, ведь с помощью источников можно будет делать сильными слабых, но богатых магов, которые ничего не защищают, кроме собственных интересов. Зато у них имеются деньги. Гениально, как по мне, и отвратительно. На вопрос, почему его светлость вдруг разоткровенничался со мной, дракон ответил, что раз я уже все знаю, ему нет смысла что-то скрывать. Оказывается, Макс навестил брата ночью, чтобы вытрясти всю информацию об источнике и обо мне. Так Даррен и понял, что я в курсе происходящего. Боюсь даже представить, как именно беса-псих эту информацию вытрясал. Хотя, раз лицо княжича цело, ей шанс, что обошлось без мордобоя. Удивительно. «Максимилиан выбрал тебя для своей авантюры, потому что рассчитывает получить не только защиту от брака с драконицей, но и твою силу. А вовсе не потому, что влюбился. Ты ему просто выгодна, Алиса. Он дурит тебе голову и подвергает опасности». «Он подвергает? Он? А не они с Левиафортом и прочими причастными? Какое же лицемерие!» «И откуда ваш брат узнал, что я источник? Неужели он тоже в списке магасосов? В смысле... Защитников Родины, которых мы, бедные безродные маги, срочно должны начать усиливать. Съязвила я. Я сам рассказал ему о тебе, когда был тут чуть больше недели назад. Сам? Я впилась взглядом в лицо парня. Красивое, холодное, как и весь он. Словно из мрамора выточен. Ему бы в зал оживших скульптур сходить. Сошел бы там за своего. Той ночью, да? На пароме. Это ведь ты был в черном плаще с капюшоном. То есть вы. А тот смазливый мальчишка в кепке. Ты? — прищурился дракон. — Я кивнула. — Понятно теперь, почему ты меня тогда так заинтересовал. — Ла. — усмехнулся Даррен. — Кстати, Эйвери, обращайся ко мне на ты, иначе я чувствую себя каким-то стариком. Но нас с тобой разница всего пара лет. Пара лет и целая социальная пропасть. Вы сын драконьего князя, а я... Шумно вздохнув, я прикрыла глаза, в очередной раз прокручивая то, что мне только что рассказал Йоргард. Оказывается, я не одна такая, есть и другие источники, причем некоторые даже активированы и счастливо женаты, или, как вариант, находятся в отношениях с теми, чью силу они должны регулярно увеличивать. Все вроде бы по согласию, но есть нюанс. Влюбиться тем, кого не заинтересовал будущий партнер, помогли с помощью внушения. Тирсова Ахмарь, неужели я и Валана втрескалась по той же причине? Я ведь и раньше его видела в Академии. Симпатичный, талантливый, популярный, есть чем полюбоваться. Но я никогда даже мысли не допускала, чтобы стать его девушкой. Он же бабник, такие не меняются. А потом бац – и накрыла. Розово-сопливая Марева затопила мозги, лишив бдительности. Напрасно я считала, что эта Тара подготовила синеглазого красавчика со мной замутить, чтобы осуществить свой коварный план. Все оказалось гораздо хуже. Этому, без сомнения, выдающемуся боевику требовался источник, чтобы стать еще круче. И он, в отличие от княжича, даже готов был на мне жениться. Жениться! Тирс, его раздери! Чтобы использовать, врать, изменять! Да, магистр Левиафорд? Взвыла я мысленно. Такого будущего вы для меня хотели? А говорили, что у меня отличные перспективы. Ясно теперь какие. Ядовитая жало обиды впилось в самое сердце, отравляя душу. Хотелось ругаться и кричать, проклиная всех и вся, но я продолжала стоять с неестественно ровной спиной и слушать шум волн, разбивающихся о скалы. В дребезги. Совсем как мои иллюзии. Ты такая же студентка, как и я, Алиса. Так и не дождавшись от меня продолжения фразы, сказал дракон. Поэтому предлагаю познакомиться заново. Меня зовут Даррен Йоргард. Можно просто Дар. Первая академия. Пятый курс. Факультет боевой магии. А ты? Улыбнулся княжич. Подозрительно дружелюбно. Надо же, улыбкой он тоже похож на Макса, как и цветом глаз. Вернее, оба они, наверное, похожи на своего отца. Только масть разная, потому и сходство не так очевидно. А я леди Эйвери. Буркнула, не желая сближаться с этим типом даже на словах. Границы. Отныне мне нужно много границ. Со всеми. Никому нельзя доверять, кроме... Так что именно вы рассказывали Максу той ночью про меня, господин Йоргард? Вернулась к прежней теме я, выдерживая нарочито вежливый тон. Немного, но мой братец далеко не дурак. Сложил два плюс два. Что конкретно он сложил? Не сдавалась я. И зачем вы вообще сюда приезжали? Это же так далеко от столицы. Приезжал, потому что надо было передать Максимилиану письмо от отца. Лично в руки. Приказы князя не обсуждаются. Он переключил внимание на плывущие по небу облака, а меня словно отпустило. Я с трудом удержалась от предательского вздоха облегчения. рассказал? Хм. Даррен задумался. Упомянул, что в эту дыру от нас перевели девушку, которая должна была стать моей. «Не должна!» Перебила я, ибо такая формулировка меня изрядно подбешивала, как и слово «дыра», коим княжич окрестил мою новую академию. Не идеальную, но гораздо более честную, нежели прежняя. «Вы сами сказали, что меня отдали Аллану». Процедила я, скрипнув зубами, ибо осознание этого бесило ничуть не меньше. «И да». «Если у вас были на меня виды, ваша светлость, почему вы не познакомились со мной раньше?» «Действительно, почему? Вдруг он все-таки лжет? И в столичную академию я поступила из-за того, что сдала на отлично экзамены, а не потому, что подходила для проекта источник?» «Вряд ли». «Сильная магесса, способная, упорная и неуродина, а еще просто людинка и сирота, которой растила старенькая бабушка. Идеальная кандидатура. Над такой можно экспериментировать, не боясь возмездия. Да и какое может быть возмездие, если я сама подписала согласие на участие в этом бесовом эксперименте? Сама! На радостях, что меня приняли в самый престижный маг-вуз королевства. Подмахнула контракт на обучение, не особо вчитываясь в то, что там было написано мелким шрифтом». Дура! Наивная, как верно заметил магистр Тененбаум!» и безмозглая, какой вижу себя прежнюю я. Левиафорд запретил. Что? Опять задумавшись, я потеряла нить разговора. Левиафорд запретил тебя трогать раньше времени, да и ты, словно что-то подозревая, всегда старалась обходить меня стороной. Харек хитрозадый! Вырвалась у меня, а ведь Лич прав, мой бывший декан действительно чем-то похож на хорька. Я? опешил дракон. О, небо! Неужели на свой счет принял? «Ха, хорьком ледяного принца, похоже, раньше не называли». «Мне бы испугаться последствий этого недоразумения, но ситуация была такой комичной, а лицо блондина таким удивленным, что я, не сдержавшись, прыснул от смеха». «Мивый господин Йоргард, Ливия Форд, пояснила, отсмеявшись. Тирсова мгла. «Надеюсь, это не истерика». а Протянул княжич и тоже усмехнулся. Очевидно, применил кличку на декана заклинателей и убедился, что она идеальна. Но Алиса». Его графитного цвета брови дрогнули, лицо стало серьезным. «Ты не должна злиться на старика, он тебя очень ценит и по-отечески любит». «Поэтому превратил меня тир знает во что?» Съязвила я, опять начиная раздражаться. «Все из-за любви, ага, отеческой». В проекты ты попала не по его прихоти, но только благодаря ему у тебя так долго никому. Дракон запнулся, подбирая слово помягче. «А зачем?» Как это действо не назови, смысл останется прежний. Меня буквально продали Алану Нори, и если бы не демон, я и сейчас бы верила в сказочную любовь и внезапное счастье, свалившееся на меня. Аж как же я хочу расцарапать им всем физиономии. Алану, Левиафорту, Таре и Дарену тоже, но мне нельзя. Потому что теперь я не дура, и нарываться на ссору с драконом, когда мы тут с ним одни, не стану. Исключительное чувство самосохранения. А еще и с любопытства. Вдруг он мне не все успел рассказать. «Благодаря магистру Лебиофорту, я чуть не стала женой Виконта. Решила помочь бедняге с формулировкой». «Именно. Глаза Даррена сверкнули серебром, а у Макса уже бы пылали алым». «Твой декан хотел, чтобы у тебя было блестящее будущее. Брак с Виконтом открыл бы для тебя множество дверей». «Аррр!» <реж> «Вырвалось у меня. Проклятие. С этими драконами скоро сама рычать начну. Уже начала». «Что не так?» — прищурился княжич. «Да все, Даран! — воскликнула я на эмоциях, топнув ногой. — Как ты не понимаешь? Я хотела стать архитектором заклинаний, а не чьим-то донором и женой-ширмой, которую будут наряжать модные наряды и обвешивать дорогими украшениями, а потом выводить в свет для демонстрации благосостояния мужа. Я Магесса, а не полезная кукла. Мне все эти ваши балы даром не нужны. Ясно? Выпалила и поняла, что не совсем честна с ним. «Какая девушка не мечтает хоть раз побывать на настоящем балу? Тем более нас в Первой Академии учили танцам и этикету». Я замолчала, убрав за ухо непослушную прядь, а дракон улыбнулся. Ветер трепал его светлые волосы, в глазах плясали смешинки. Сейчас он и правда напоминал обычного студента-старшекурсника, а не опасного и хитроумного княжича, чьи мотивы мне не до конца понятны. Так легко обмануться. «Вот видишь, Алиса, мы все-таки перешли с тобой на «ты». Это оказалось совсем несложно».